Более двух веков до подписания этого договора Япония прожила в изоляции от остального мира. Разрешалось строить только небольшие суда для капотажного плавания. Японец не мог выехать за границу, а европеец, в свою очередь, не мог въехать в страну восходящего солнца. Стороной правила феодальное военное правительство Сюгунат Токугава. В сохранении существующих феодальных отношений Правящие группировки Японии видели возможность сохранения своей власти. Не все власть имущие в Японии разделяли такие взгляды. Правители юго-западных кланов интересовались положением за рубежом, использовали некоторые технические достижения Запада. Вопреки запрещениям Сёгуната, было создано общество Сёсикай по обмену знаниями с Западом. Оно выступало с критикой политики правящего класса. Не все пошло гладко после подписания договора в 1854 году. Было сопротивление самураев, крупных землевладельцев. Однако эти выступления были жестоко подавлены уже не только силами США, но и других стран – Британии, Франции, Голландии, также желавшими торговать с Японией. И случилось чудо. Менее полувека прошло с тех пор, и мир увидел полностью модернизированную страну, находящуюся на одном уровне с наиболее развитыми европейскими державами. Почему же Япония не пошла по пути соседнего Китая? Поднебесная империя также в XIX веке пережила экспансию европейских держав. Будучи дважды побежденной в опиумных войнах, Китай подписал унизительное для себя соглашение с западными странами. Это происходило примерно в те же годы, когда комдор Перри явился в бухту Урага. Однако династия Цин, стоящая в то время у власти в Китае, не захотела перемен, и страна еще более века оставалась отсталым аграрным государством. Как это ни странно, но именно коммунисты оказались той силой, которая вывела Китай из Средневековья. В Японии же, в отличие от Китая, появилась правящая группировка, решившая изменить правила игры. Лидеры княжеств Сацума и Тисю. Свергли Сюгунат и вернули прямое имперское правление в стране. Начался период, который позже получил название Мэйдзи. Он не прошел бескровно. В стране разразилась гражданская война, получившая название «Война Босин». Длилась она полтора года и закончилась победой реформаторов. Изменения затронули все сферы жизни – политику, экономику, промышленность, армию, науку, искусство. В результате Япония избежала риска попасть в полную политическую зависимость от западных держав, как это произошло с Китаем. За полвека она далеко ушла вперед в сравнении с другими восточноазиатскими государствами. У читателя может возникнуть вопрос, зачем подобные перемены нужны властной группировке, ведь она приобрела ресурсы и влияние именно при существующем общественном строе. Чтобы ответить на этот вопрос, зачем, достаточно взглянуть на историю Европы последних двух тысячелетий. Куда делись богатые семьи Римской империи, входящие во властные группировки тех времен? Кто сейчас знает династию Юлиев-Клавдиев, Флавиев, Антонинов? Из каждой такой династии вышло несколько римских императоров. Кто сейчас вспомнит Гордианов или Анициев? А ведь это были известные и влиятельные семьи Римской империи. Нашествие варваров и последующие темные века стерли память об этих властных группировках. Во вновь появившихся на территории Европы государств, власть принадлежала потомкам лидеров германских племен. Ставшие королями, графами, герцогами, баронами, они организовали новые властные группировки, поделив вновь возникающие ресурсы. Кто сейчас помнит эти средневековые династии? Знаменитые семейства, которые приходят на ум, Медичи или Борджиа – их помнят благодаря голливудским блокбастерам. А ведь в средневековье знало и другие династии. В Венеции многие века был известен знатный род Морозини, который дал городу и Италии доджи, генералов, государственных чиновников и кардиналов. В Англии существовал род Варенов, сегодня о нем помнят только специалисты. А ведь, согласно некоторым современным оценкам, живший в XI веке Вильгельм де Варен был самым богатым человеком за всю историю Великобритании. Знаменитая когда-то во Франции еврейская династия также мало кому известна сегодня, но и она дала миру королей Италии, Кастилии, Леона и правителей нескольких французских графств. Зарождающийся капитализм постепенно разорил и похоронил все эти династии. С экономической точки зрения, история человечества – это история периодических накоплений богатства с последующим его перераспределением. Перераспределение, перераспределение это чаще всего принимало насильственные формы, когда в результате войны или революции богатство меняло своих хозяев. Любая властная группировка должна учитывать изменения обстановки и уметь подстроиться под эти изменения. А еще лучше самой возглавить их и направить в нужное русло. Только таким образом члены властной группировки смогут сохранить богатство в своих руках. Иначе эти изменения сметут ее, как это произошло в России столетия назад. Имея запас времени, начав процесс загодя, группа может прийти к власти не путем революционного переворота. Такие перевороты приводят только к кровавым вакханалиям, И в итоге у вершины власти часто оказываются совсем не те, кто их начинал. Да и получившееся государство оказывается совсем не таким, каким его видели революционеры. Группа должна оказаться у власти на основе существующего законодательства, то есть путем выборов. Далее, последовательно изменяя законы государства и обеспечивая преемственность своих программ, она должна добиться возможности сохранения цивилизации и ее существования как минимум в течение следующих нескольких сотен лет. Каким окажется такое государство, сказать сложно. Возможно, какой-нибудь сегодняшний Макиавелли предположил это, однако информационная волна, затопившая мир, особенно с появлением, с появлением интернета, пока не позволяет его разглядеть. Читатель может возразить, что правящие структуры не захотят строить мир, основываясь не на получении прибыли. Я согласусь с читателем, но только с одной поправкой. Действительно, в течение всей истории человечества правящие структуры ставили своей первой очередной задачей обладание ресурсами. Однако при этом правила игры за овладение этими ресурсами менялись. Вышел уже приводился пример такого изменения правил игры путем славной революции в Англии. В разные эпохи и у разных цивилизаций эти правила могли сильно отличаться. Сегодняшнему жителю западной цивилизации они даже могут показаться странными и надуманными. Однако правящие структуры каждой эпохи их строго соблюдали, понимая, что несоблюдение этих правил ударит по ним самим. В начале 1077 года король Генрих IV с горской приближенных прибыл в замок на севере Италии для встречи с папой Григорием VII. Сняв королевские одежды, босой и голодный, он на коленях умолял папу даровать прощение. Накануне папа отлучил его от церкви и освободил его вассалов от обязательств верности. Прощение он получил. Казалось бы, король Германии, будущий император Священной Римской империи, имеющий страну и войско, уже побеждавший в войнах, не должен так унижаться перед папой. Ему стоит просто привести свое войско в Рим и силой добиться желаемого. Однако сегодняшний обыватель не представляет себе настоящий расклад сил и правила взаимоотношений властных структур той эпохи в Западной Европе. Генрих даже не смог бы собрать это войско. Заметьте, папа не только отлучил Генриха IV от церкви, но и освободил его вассалов от присяги на верность. Связанные клятвой верности, вассалы должны были служить верой и правдой королю, оказывать ему при необходимости военную, а иногда и денежную помощь. Клятву этого не давали в том числе и перед Богом. В тот момент, когда папа отлучил короля Генриха IV от церкви, а значит и от Бога, он тем самым освободил вассалов короля от данной клятвы. Тот же сегодняшний обыватель можно, может резонно заметить, папа в Риме, а сеньор здесь, рядом, живет в том же дворце и владеет теми же землями. Физически никаких изменений не произошло. Тем не менее, многие немецкие князья, бывшие ранее вассалами Генриха IV, то есть людьми верными ему, отступились от него. На собрании они потребовали решить возникшую проблему, иначе будет выбран новый король, и Генрих IV, смирив гордыню, отправился к папе.